Рик Далтон, некогда звезда телевидения, теперь изрядно померкшая. Снимаясь в ролях злодеев, Рик заливает свою горечь порциями виски-сауэра. Спасет ли его телефонный звонок из Рима, или все станет еще хуже? Клифф Бут дублер Рика и самый печально известный человек на любой съемочной площадке, потому что он единственный, кому сошло с рук убийство. Шэрон Тейт. Она сбежала из Техаса, чтобы воплотить мечту о большом экране. И у нее все получилось. Шерон проводит лучшие дни своей жизни на Сьело Драйв на холмах Голливуда. Чарльз Мэнсон. Бывший зэк, собравший вокруг себя банду угашенных хиппи, которые считают его своим духовным вождем. Но сам он отдал бы все за то, чтобы стать рок-звездой. Голливуд 1969 -го. Жаль, вас там не было. «Букмейт» и издательство «Индивидуум» представляют. Квентин Тарантино. «Однажды в Голливуде». Роман. Читает Всеволод Кузнецов. Книга посвящается моей жене Даниэле и моему сыну Лео. Спасибо за счастливый дом, где так хорошо пишется. А также всем старожилам из числа актеров что поделились со мной потрясающими историями о Голливуде того времени. Благодаря им вы держите эту книгу в руках. Брюс Дерн, Дэвид Карадайн, Берт Рейнодс, Роберт Блейк, Майкл Паркс, Роберт Форстер и, в особенности, Курт Рассел. Глава первая. Просто Марвин. На столе Марвина Шварца звонит диктофон. Палец агента Уильям Моррис нажимает на рычажок. «Это насчет десяти-тридцати, мисс Химельстин. «Так точно, мистер Шварц», — доносится из крохотного динамика голос секретарши. «Мистер Далтон ожидает в приемной. Вы готовы?» Марвин вновь нажимает на рычажок. «Всегда готов, мисс Химельстин. Дверь в кабинет открывается, и первой заходит молодая секретарша, мисс Химельстин. Это 21-летняя девушка хипарских убеждений. На ней белая юбка, подчеркивающая длинные загорелые ноги. На плечах лежат каштановые волосы двумя косичками, как у Пакахонтас. Следом за ней заходит 42-летний красавец-актер Рик Далтон и его модный, блестящий, влажный, темно-русый помпадур. Марвин поднимается с кресла. Его улыбка становится все шире. Мисс Химельстин хочет их представить, но Марвин ее одергивает. «Мисс Химельстин! «Я только что закончил грёбаный киномарафон Рика Далтона. Нет никакого смысла мне его представлять». Марвин подходит и протягивает руку актеру ковбою «Дай лапу, Рик». Рик улыбается и начинает энергично трясти руку агента. «Рик Далтон, э, спасибо большое, мистер Шварц, что нашли на меня время». «Шварц, не Шварц», — поправляет его Марвин. «Господи Иисусе, я уже облажался», — думает Рик. «Вот же ж, мать твою, простите, бога ради, мистер Ш Шварц!» «Просто Марвин!» — говорит Шварц, встряхивая руку Далтона в последний раз. «Марвин, просто Рик». Рик. Они заканчивают рукопожатие. «Не желаешь выпить чего-нибудь? Мисс Химельстин принесет!» Рик отмахивается от предложения. «Нет, я в порядке!» Марвин настаивает. «Уверен? Совсем ничего!» «Кофе, кола, пепси, симба? Ладно, может быть, чашку кофе?» «Хорошо». Хлопнув актера по плечу, Марвин поворачивается к верной помощнице. «Мисс Химмельстон, будьте так любезны, принесите моему другу Рику чашку кофе, да и мне заодно». Девушка кивает и идет к выходу. Когда она уже закрывает дверь, Марвин кричит вслед. А и ради бога, только непоганый Максвелл Хаус из комнаты отдыха!» «Зайдите к Рексу, у него всегда лучший кофе. Только не берите эту турецкую хрень». «Да, сэр», — отвечает мисс Химмельстен, затем смотрит на Рика. «Какой кофе предпочитаете, мистер Далтон?» Рик поворачивается к ней. «Вы разве не в курсе? Черный — это красиво». Гогот Марвина похож на звук автомобильного клаксона. Мисс Химмельстен хихикает и прикрывает рот ладонью. Не успевает секретарша закрыть дверь, Марвин кричит. «А еще, мисс Химельстин, если только мои жена и дети не погибнут в автокатастрофе, меня не беспокоить. Хотя, знаете, если жена и дети мертвы, что ж, они и через полчаса будут мертвы, так что даже в этом случае не беспокоить». Агент с жестом приглашает актера сесть на один из двух кожаных диванов, стоящих друг напротив друга, со стеклянным столиком между ними. И Рик устраивается поудобнее. «Для начала», — говорит агент. Моя жена Мэри Элис Шварц передавала тебе привет. Прошлой ночью мы устроили в своем просмотровом зале двойной сеанс Рика Далтона». «Ого, я польщен и смущен одновременно», — говорит Рик. «Что смотрели?» «Таннера и четырнадцать кулаков Маккласки на пленке». «А, ну, эти два из удачных», — говорит Рик. «Маккласки снял Пол Уэндкос. Из всех моих режиссеров этот мой самый любимый». Он снял диджита, где я должен был играть. Мою роль получил Томми Лофлин. Тут Рик великодушно отмахивается от воспоминания. Но «Ну, все окей, мне нравится Томи. Благодаря ему я получил свою первую роль в театре». «Серьезно? И много ты играл в театре?» «Не очень. Мне быстро надоедает раз за разом повторять одну и ту же херню». «Так значит, Пол Уэндкес — твой любимый режиссер, а?» — спрашивает Марвин. «Ага. Я у него начинал». Играл в его «Битве за коралловое море» с Клиффом Робертсоном. Весь чертов фильм мы с Томми Лофлином маринуемся в подлодке на втором плане. Марвин делает свое очередное фирменное заявление об индустрии. «Пол, мать Эндкес, Недооцененный мастер боевиков!» «Абсолютно согласен», — говорит Рик. «И когда я попал в закон охоты, он подключился к проекту и срежиссировал где-то 7-8 серий. Итак...» продолжает Рик, напрашиваясь на комплимент. «Я надеюсь, двойной сеанс Рика Далтона не был слишком мучительным для вас с женой». Марвин смеется. «Мучительным? Перестань! Прекрасно, прекрасно, прекрасно!» «Значит, с мы смотрели Таннера. Ей не нравится, что в наши дни в кино так много насилия, поэтому Макласки я приберег напоследок, чтобы глянуть одному, когда она пойдет спать». Раздается едва слышный стук в дверь, и в кабинет входит мисс Химельстин в мини-юбке с двумя чашками дымящегося кофе для Рика и Марвина. Она осторожно ставит горячие напитки перед джентльменами. — Это ведь из кабинета Рекса? — Рекс сказал, вы должны ему сигару. Агент фыркает. — Ох уж этот прижимистый жидяра! Хорошего пинка под зад, вот что я ему должен! Все смеются. — Спасибо, мисс Химельстин. можете быть свободны. Она выходит, оставляя мужчин наедине, обсуждать индустрию развлечений, карьеру Рика Далтона и, самое главное, его будущее. «На чем я остановился?» — спрашивает Марвин. Ах да. Насилие в современном кино. Мэри Элис очень его не любит. Но она обожает вестерны. Всегда любила. Пока я за ней ухаживал, мы только вестерны и смотрели». Смотреть вестерны — одно из наших самых любимых занятий, и Таннер доставил нам кучу удовольствия. О, это так приятно», — говорит Рик. «Так-то я всякий раз, когда мы устраиваем двойные сеансы, Мэри Элис засыпает у меня на коленях примерно за три катушки до конца первого фильма. Но на Таннере она уснула перед самой последней катушкой, а это было аж в 9.30. Для Мэри Элис весьма неплохой результат». Пока Марвин объясняет Рику зрительские привычки счастливой семейной пары, Рик делает первый глоток горячего кофе. «Эй, а вкусно!» — думает актер. «У этого самого Рекса, правда, лучший кофе». «Фильм кончается, она идет спать», — продолжает Марвин. «Я открываю коробку голландских, наливаю себе коньяка и смотрю второй фильм в одиночестве». Рик делает еще глоток восхитительного кофе Рекса. Марвин показывает на чашку. «Отлично, а?» «Что?» — спрашивает Рик. «Кофе?» «Нет, пострами. Ну, конечно, кофе», — говорит Марвин с катскилской подачей. «Просто охренеть, как вкусно», — соглашается Рик. «Где он его берет?» «В какой-то гастрономической лавке здесь, в Беверли-Хиллз, но не признается, в какой», — отвечает Марвин. Затем снова возвращается к зрительским привычкам Мэри Эллис. Этим утром, после завтрака, когда я отправился в офис, механик Грег вернулся и поставил последнюю катушку, чтобы она досмотрела. Вот так мы обычно и смотрим кино. Нам так очень нравится. Ей очень хотелось узнать, чем закончится Таннер. Затем Марвин добавляет. «Хотя она уже давно догадалась, что ты грохнешь своего батю Ральфа Микера. «Ну да, в этом проблема фильма», — говорит Рик. «Убийство властного патриарха — это не вопрос «если», это вопрос «когда». И то же самое с моей смертью от рук моего ранимого братца Майкла Каллана. Не «если», а «когда». Марвин соглашается. «Это правда. Но мы с ней сошлись во мнении, что вы с Ральфом Микером очень хороший дуэт». «Да, согласен», — отвечает Рик. «Из нас и впрямь вышел хороший тандем сына и отца. Этот ебучий Майкл Каллан выглядел так, словно его усыновили». Но, глядя на меня, зритель верит, что Ральф — правда мой батя. — Но у вас двоих очень похожий говор. Вот почему вы так хорошо сыгрались. Рик смеется. Особенно в сравнении с ебучим Майклом Каланом, который звучит так, что ему самое место на серферской доске в Малибу. — Окей, — думает Марвин, Это уже второй раз, когда Рик унижает своего партнера из Таннера. Плохой знак. Говорит о малодушии и о привычке валить вину на окружающих. Но эти мысли Марвин держит при себе. «По-моему, Ральф Микер — талантище», — говорит Рик агенту. «Лучший, черт возьми, актер из всех, с кем я когда-либо работал. А я работал с Эдвардом Робинсоном. Еще он был в двух лучших сериях «Закона охоты». Марвин продолжает вспоминать двойной сеанс Рика Далтона. «И тут уместно сказать про 14 кулаков Маккласти. Что за фильм? Сплошное веселье». Он изображает стрельбу из пулемета. «Стрельба! Убийство! Сколько нацистских ублюдков ты положил за фильм? Что? 150?» Рик смеется. «Я не считал, но 150 похоже на правду». Марвин ругается себе под нос. «Грёбаные нацистские ублюдки! Ты же э, сам работал с огнеметом, а?» «Ну а кто же, блин, ещё?» — говорит Рик. «Это абсолютно ебанутая пушка, на прицеле которой оказаться не захочется, уж поверьте мне на слово». Я тренировался с этим драконом по три часа каждый день на протяжении двух недель. Не только, чтобы хорошо выглядеть в кадре, но и потому, что, не буду скрывать, я его сам до усрачки боялся». «Невероятно!» — агент впечатлен. «Знаете, то, что я получил роль, — это же чистая удача», — говорит Рик. «Изначально ее дали Фабиану. Затем, за 8 дней до старта, он сломал плечо на съемках «Вергинса». Мистер Уэндкес вспомнил обо мне... и уговорил начальство в Коламбии взять меня в аренду у Универсал на съемки «Маккласски». Эту историю Рик заканчивает своей стандартной репликой. По контракту с Универсал я снялся в пяти фильмах, и какой самый успешный — тот, ради которого меня одолжили Коламбии. Из внутреннего кармана пиджака Марвин достает золотой портсигар, открывает его со звуком «дзинь», — предлагает Рику. «Как относишься к Кенту?» Рик берет сигарету. «Как тебе мой портсигар?» «Очень красивый. Подарок. От Джозефа Коттона. Один из самых дорогих моему сердцу клиентов». Рик реагирует именно так, как ожидает агент. Изображает, что очень впечатлен. «Недавно я выбил ему роли в картинах Сержа Карбуччи и Исира Хонды, и портсигар — это знак признательности». Рику эти имена ни о чем не говорят. Пока мистер Шварц убирает золотой портсигар обратно во внутренний карман, Рик быстро достает из кармана джинсов зажигалку. Щелчком открывает крышку серебряной зиппо и зажигает обе сигареты жестом крутого парня. Прикурив, пощегольски громко защелкивает крышку зиппо. Наблюдая за этой бравадой, Марвин посмеивается, затем вдыхает никотин. — Что, куришь? — спрашивает он Рика. Capital W Lights, говорит Рик. Ну еще Честерфилд, Red Apple и только не смейтесь Virginia Slims. Марвин все равно смеётся. Эй, мне нравится вкус, защищается Рик. Я смеюсь над тем, что ты куришь Red Apple, поясняет Марвин. Эти сигареты грех против никотина. Они были спонсором закона охоты, вот я и привык. Кроме того, мне казалось, это будет умно курить их на публике. «Очень мудро», — говорит Марвин. «Что ж, Рик, обычно твой агент Сит, и он попросил меня встретиться с тобой». Рик кивает. «Ты знаешь, почему он хотел, чтобы мы встретились?» «Чтобы узнать, не захотите ли вы со мной поработать», — отвечает Рик. Марвин смеется. «Что ж, в конечном счете, да. Но я о другом. Ты ведь знаешь, чем я занимаюсь тут, в Уильяме Моррисе?» «Да», — говорит Рик. «Вы агент». «Да, но у тебя уже есть агент, Сит. Если бы я был просто агентом, ты бы тут не сидел», — говорит Марвин. «Да, вы особенный агент. И еще какой!» — говорит Марвин. Затем указывает на Рика дымящейся сигаретой. «Но я хочу, чтобы ты сказал мне, что же во мне такого особенного». «Ну, — говорит Рик, — мне так объяснили, что вы пристраиваете известных американских актеров «В иностранные фильмы». «Неплохо», — говорит Марвин. Теперь, проговорив главное, джентльмены глубоко затягиваются кентом. Марвин выдыхает длинную струю дыма и заводит свою шарманку. «Теперь, Рик, если мы хотим поладить, главное, что ты должен узнать обо мне, это что для меня ничего, я серьезно, ничего нет важнее, чем список клиентов». Причина, почему у меня есть завязки в итальянской киноиндустрии, и в немецкой киноиндустрии, и в японской киноиндустрии, и в филиппинской киноиндустрии — это клиенты, которых я представляю. И то, что представляет собой мой список клиентов. В отличие от прочих, я не имею дел с теми, кто вышел в тираж. Я занимаюсь только королями Голливуда. Ван Джонсон, Джозеф Коттен, Фарли Грейнджер, Растемблин, Мел Феррер. Каждое имя агент произносит так, словно их лица высечены на голливудской горе Рашмар. «Короли Голливуда с фильмографиями, приправленными вечной классикой». Агент приводит легендарный пример. Когда пьяный Ли Марвин потерял роль полковника Мортимера в на несколько долларов больше, за три недели до начала съемок, Это я потащил жирную задницу Серджо Леоне в отель Sportsman's Lodge, выпить чашечку кофе с недавно потрезвевшим Ливан Клифом. Агент делает паузу, чтобы значимость истории заполнила собой всю комнату. Затем, беззаботно затянувшись кентом, выдыхает дым и произносит еще одно из своих фирменных заявлений об индустрии. Остальное, как говорится, уже мифология вестерна. Марвин, прищурившись, смотрит на актера ковбоя по ту сторону стеклянного столика. «Знаешь, Рик, закон охоты — хороший сериал, и ты в нем был хорош. Многие приезжают сюда и обретают славу, занимаясь хернёй. Спроси хоть Гарднера Маккея». Рик смеется над шпилькой в адрес Гарднера Маккея. Марвин продолжает. «Но закон охоты был вполне приличным ковбойским сериалом. Этого не отнять». и ты имеешь полное право им гордиться. Но говоря о будущем... Хотя, прежде чем перейдем к будущему, давай еще немножко истории. Пока они курят, Марвин начинает забрасывать Рика вопросами, как если бы тот оказался в телевикторине или на допросе в ФБР. «Значит, закон охоты — это у нас NBC, верно?» «Ага, NBC». «Сколько?» «Сколько что?» «Сколько шел сериал?» «Ну, серии были получасовые, так что 23 минуты с перерывами на рекламу». «И как долго длился?» «Мы начали осенью в сезон 1959-1960 годов». «И когда тебя сняли с эфира?» «В середине сезона 1963-1964». «В цвете выходили?» «Нет». «Как получил роль? Пришел с улицы или продюсер позвал?» Я снялся в серии "Истории Уэлс-Фарго", играл Джесси Джеймса, и этим привлек их внимание. Да, пробы все равно понадобилось пройти и охуенно постараться, но да. Расскажи подробнее о фильмах, в которых снимался после сериала. Ну, сначала было восстание Команчей с очень старым, очень стрёмным Робертом Тейлором в главной роли, но теперь это лейтмотив почти всех моих фильмов. Старик в паре с молодым. «Я и Роберт Тейлор, я и Стюарт Грейнджер, я и Гленн Форд. Не бывало такого, чтобы я играл сам по себе», — разочарованно говорит актер. «Всегда я и какой-нибудь старый хрыч». «Кто снял «Восстание Команчей?» — спрашивает Марвин. «Бат Спрингстин. «В твоем резюме?» — говорит Марвин. «Я заметил, что ты работал с нехилым количеством старых ковбойских режиссеров из студии Republic Pictures. «Спрингстином, Уильямом Уитни, Херманом Джонсом, Джоном Инглишем». Рик смеется. «Ремесленники», — затем поясняет. «Но Бат Спрингстин был не просто ремесленник. Бат не из тех, кто просто сделал дело и пошел. Бат другой». Замечание вызывает у Марвина интерес. «В каком смысле другой?» М? «Чем Бат отличался от остальных ремесленников?» — спрашивает Марвин. «В каком смысле другой?» Рику не приходится задумываться над ответом, потому что он для себя все понял еще много лет назад, когда снимался в вертолетах с Крейгом Хиллом и с Бадом в режиссерском кресле. «У Бада было столько же времени, сколько и у всех остальных чертовых режиссеров. авторитетно заявляет Рик. «Ни дня, ни часа, ни одного заката форы перед другими. Но вот что Бад успевал за это время, уже другой разговор», — искренне добавляет Рик. «Любой гордился тем, что работает с Бадом». Марвину нравится ответ. «А мою карьеру запустил чертов дикий Билл Уитни», — говорит Рик. «Благодаря ему я получил свою первую настоящую роль. Ну, знаешь, персонажа, у которого есть имя. А потом и первую главную роль. В каком фильме?» — спрашивает Марвин. «А, да просто очередная подделка от Репаблика о малолетних преступниках, гоняющих на хот-родах», — говорит Рик. «Как называлась? Гонки без тормозов, говорит Рик. А в прошлом году я сыграл в его гребаном тарзане с Роном Элли. Марвин смеется То есть вас двоих многое связывает? Меня и Била? не то слово. Рик ударяется в воспоминания, замечает, что они вызывают интерес и поэтому продолжает. «Дайте-ка я расскажу вам про чертова Билла Уитни. Вот кто самый недооцененный режиссер боевиков в этом чертовом городе. «Билл Уитни не просто снимал боевики, он придумал, как их снимать. Ты сказал, что любишь вестерны. Помнишь сцену в гребаном дилижансе Джона Форда, где Якима Канут прыгает с одной лошади на другую, а потом падает прямо под копыта?» Марвин кивает. «Да». «Уильям, мать его, Уитни, снял это мать его первым, причем за год до Джона Форда, причем с Якимой Канутом!» «Я и не знал», — говорит Марвин. «В каком фильме?» Он еще даже в полном метре не работал, — говорит Рик. Снимал сцену для какого-то сраного сериала. Давайте я расскажу, что это такое — сниматься у Уильяма Уитни. Билл Уитни всегда исходит из предположения, что сцену дракой не испортишь. Марвин смеется. «И вот, значит, снимаюсь я в речной лодке», — продолжает Рик. Бил в режиссерском кресле, в кадре мы с Бертом Рейнольдсом. И, значит, мы с Бертом играем, идем через диалог. И Бил такой, «Стоп, стоп, стоп! Вы, парни, в сон меня вгоняете!» «Берт, когда он скажет эту свою реплику, просто дай ему в морду!» «А ты, Рик, когда он даст тебе в морду, ты разозлишься и тоже дашь ему в морду, ясно? Отлично, поехали!» «Так мы и сделали!» И когда закончили, он орёт «Стоп! Вот оно, парни! Вот это я понимаю! Сцена!» Оба смеются в клубах сигаретного дыма. Марвин начинает проникаться голливудским опытом Рика, заработанным потом и кровью. «Ты упомянула в фильме Стюарта Грэнджера. Расскажи-ка о нем, просит Марвин. «Крупная дичь», — говорит Рик. «Говно про великого африканского белого охотника. С него выходили даже в самолетах. Марвин гагочит. «Стюарт Грэнджер — самый большой мудаёб из всех, с кем приходилось работать. А ведь я работал с Джеком Лордом». Оба смеются над шуткой про Джека Лорда. Затем Марвин спрашивает актёра. «Ты ведь еще у Джорджа Кьюкера снимался, так?» Ага, говорит Рик. То был не фильм, а херня из-под коня под названием «Доклад Чеппана». «Прекрасный режиссер. Кошмарная картина». «Удалось поладить с Кьюкером? «Шутите? Да Джордж меня обожает!» Рик чуть подается вперед над журнальным столиком и, понизив голос, говорит вкратчиво. «В смысле, прям обожает!» Агент улыбается, давая понять, что понял намек. «Мне кажется, у Джорджа есть такой заскок», — размышляет вслух Рик. В каждый свой фильм он берет молодого мальчика, чтобы по нему сохнуть. В докладе Чепана играли я и Ефрем Цимбалист младший, так что, видать, я победил. Он приводит пример: у меня там, значит, все сцены с Глинис Джонс, и мы идем в бассейн. Глинис в закрытом купальнике. Видно только ноги до да руки, остальное прикрыто. Но я, я в самых крохотных плавочках, какие только цензуру пройдут, и они телесного цвета. На черно-белой пленке выглядит так, будто я блядь голый. И ладно бы я в кадре просто прыгал в бассейн. Я в этих крохотных плавках 10 грёбаных минут экранного времени участвую в длинных разговорных сценах, пока у меня жопа торчит наружу. В смысле, какого хера? Я что, Бетти Грейбл?» Они снова смеются, и Марвин достает небольшой кожаный блокнот из внутреннего кармана пиджака. Не из того, где лежит подаренный Джозефом Коттоном золотой портсигар. «Я попросил коллег глянуть твою статистику в Европе. Они сказали, что пока все тип-топ». В поисках заметок в блокноте он спрашивает вслух. «А закон охоты показывали в Европе?» Находит страницу, которую искал, поднимает взгляд на Рика. «Да, показывали. Хорошо». Рик улыбается. Марвин вновь смотрит в блокнот и спрашивает. «Где?» Ищет на странице и, наконец, находит. «В Италии. Хорошо». «В Англии. Хорошо». «В Германии. Хорошо». «Во Франции. Нет». Но затем он поднимает взгляд на Рика и словно бы утешает. «Зато в Бельгии — да. Значит, в Италии, Англии, Германии и Бельгии тебя знают», — заключает Марвин. «Но это телесериал. А ты ведь еще в нескольких фильмах снялся. Как у них дела?» Марвин снова смотрит в крохотный блокнот, листает крохотные страницы, просматривая их содержание. «Вообще-то...» — находит то, что искал. Все три твоих вестерна «Восстание Каманчи», «Адское пламя», «Штат Техас» и «Таннер» сравнительно неплохо показали себя в Италии, Франции и Германии. Снова смотрит на Рика. А Таннер еще лучше во Франции. Читаешь по-французски? Нет, — отвечает Рик. Очень плохо. Марвин извлекает из блокнотика сложенную в четверо ксерокопию страницы и протягивает Рику над столиком. Это рецензия на Таннера в ке Дю Синема. Положительное и написано хорошо. Тебе бы стоило ее перевести для себя». Рик берет у Марвина ксерокопию и кивает, прекрасно зная, что никогда ее не переведет. Но затем Марвин вскидывает голову, смотрит Рику прямо в глаза и говорит с внезапным энтузиазмом. «Но лучшая новость в этом долбанном блокноте — 14 кулаков Макласки. Лицо Рика озаряется радостью, пока Марвин продолжает. «В этот фильм, когда только вышел, неплохо показал себя для Колумбии. Но в Европе это ж ебануться!» Он склоняет голову, чтобы прочесть. «Тут сказано, что в Европе 14 кулаков Маккласки — грёбаный хит. Фильм крутили везде целую, сука, вечность!» Марвин поднимает взгляд, закрывает крохотный блокнот и резюмирует. «Значит, в Европе тебя знают. Знают твой сериал». «Но ты не просто парень из закона охоты. В Европе ты крутой чувак с повязкой на глазу и огнеметом, который положил 150 нацистов в 14 кулаках Маккласки». После такого серьезного заявления Марвин давит бычок Кента одной пепельницы. «Какой твой последний фильм в прокате?» «Теперь очередь Рика тушить сигарету в пепельнице, пока он ворчит». Детская хренота для дошколят называется «Солти, говорящая морская выдра». Марвин улыбается. «Полагаю, выдру играешь не ты». Рик мрачно улыбается в ответ на шутку, но ничто в разговоре об этом фильме не кажется ему смешным. «Юниверсал, сбросили меня в говорящую выдру, только чтобы закрыть мой контракт на четыре фильма», — объясняет Рик. «Из чего можно сделать вывод о том, насколько им на меня насрать?» Помню, как меня уламывал подписать контракт этот мудила Дженнингс Лэнг. Заманил меня в «Юниверсал» на четыре картины. Мне делали предложение «Авка Эмбасси» и National General Pictures, а еще «Ирвин Каллен Продакшн». Я всех отверг и принял предложение «Юниверсал», это же «Мейджор». Еще потому, что Дженнингс Лэнг сказал мне, «Юниверсал хотят делать бизнес с Риком Далтоном». Я подписал договор и больше этого мудилу не видел. Ему вспомнился случай, когда продюсер вторжения «Похитителей тел» Уолтер Вагнер выстрелил Дженнингсу Лэнгу в пах за то, что тот переспал с его женой Джоан Беннет. «Если кто-то и заслуживает, чтобы ему отстрелили яйца, так это мудило Дженнингс Лэнг!» И добавляет с горечью. «Юниверсал» никогда не хотели делать бизнес с Риком Далтоном. Рик берет чашку кофе и делает глоток. Кофе остыл. Он со вздохом ставит чашку обратно на стол. «Значит, последние два года, — продолжает Марвин, — ты перебивался эпизодическими ролями в телесериалах?» Рик кивает. «Ага. Прямо сейчас я снимаюсь в пилоте для CBS. Называется Лансер, Я там злодей». Снялся в «Зеленом шершне», в «Земле гигантов», в «Тарзане» Рона Элли, в серии Уильяма Уитни, как я уже говорил. И еще был сериал «Бинго Мартин» с тем пацаном, Скоттом Брауном. Скотт Браун Рику не нравится, поэтому при его упоминании на лице Рика мелькает пренебрежение. «Еще я только что закончил съемки в ФБР Куина Мартина». Марвин попивает кофе, хотя тот уже остыл. «Значит, дела идут неплохо?» «Я много работаю», — поясняет Рик. «И ты везде играл плохих ребят?» «В «Земле великанов» нет, но во всех остальных — да. И везде в финале драка?» «Опять же, в земле великанов и ФБР нет, но в остальных — да». «Теперь вопрос на 64 тысячи долларов», — говорит Марвин. «В этих драках тебя побеждали?» «Разумеется», — говорит Рик. «Я же злодей». Марвин шумно выдыхает. А -а -а -а. Чтобы подчеркнуть мысль. «Старый трюк. Телесети такое любят. Взять хотя бы Бингу Мартина». «Вот у тебя есть новичок вроде Скотти Брауна, и ты хочешь укрепить его реноме. Ты просишь актера из отмененного шоу сыграть злодея. Затем, в конце, когда они дерутся, герой побеждает мерзавца». Но Марвин идет дальше. «Зато зритель видит, как Бинго Мартин надирает задницу парняги из «Закона охоты». «Ай, — думает Рик, — а он прям по-живому режет». Но Марвин еще не закончил. Затем на следующей неделе тебя мудухает Рон Элли в набедренной повязке. А на неделе после дух из тебя выбивает уже Боб Кондрат в узких брючках. Марвин для пущего эффекта бьет кулаком в ладонь. И следующие пару лет ты подставляешь морду под удары каждого свежеиспеченного мачо из телека. В итоге это очень влияет на то, как зрители тебя воспринимают. Хотя речь идет всего лишь о лицедействии, рассуждения Марвина так унижают мужественность Рика, что у актера на висках проступает испарина. Я боксерская груша? Вот к чему теперь свелась моя карьера. Проигрывать бои новым сериальным мачо? Так вот, значит, как чувствовал себя звезда 26 мужчин Трис Кофен, когда проиграл мне бой в законе охоты. И Кент Тейлор? Пока Рик копается в себе, Марвин меняет тему. «По крайней мере, четыре человека мне кое-что о тебе рассказывали, но ни один не знает всей картины, поэтому я хочу, чтобы ты рассказал все сам. Говорят, тебе чуть не досталась роль Маккуина в «Большом Победе. «Снова, сука, здорово», — думает Рик. «Пусть ему это и неприятно, а все таки чтобы угодить Марвину, он смеется. «Эта история годится только для «Спортсменс Лодж», — усмехается Рик. «Ну, знаете, роль, которую ты почти получил». «Рыба, сорвавшаяся с крючка». «Больше всего люблю такие истории», — говорит агент. «Расскажи». Рик так часто пересказывал эту сказку про белого бычка, что уже давно свел ее до базовых элементов. Проглатывая обиду, Рик играет роль, которая немного выходит за рамки его возможностей. Роль скромного актера. «Ну, — начинает он. По-видимому, когда Джон Стёрджес предложил Маккуину роль короля карцера Хильса в «Большом победе», Карл Форман, тут он имеет в виду звездного продюсера и сценариста «Пушек острова на ворон» и «Моста через реку Квай», снимал свой дебютный фильм «Победители» и предложил Макуину одну из главных ролей, и, по-видимому, Маккуин так сильно колебался, что Стерджису пришлось составить список артистов на замену. «И, по-видимому, в этом списке был я». «Кто еще там был?» — спрашивает Марвин. «Четыре имени», — говорит Рик. и три Джорджа — Пеппорт, Махариса и Чатерис». «Что ж», — с энтузиазмом заявляет Марвин, «я легко могу себе представить, как из этого списка выбирают тебя. В смысле, будь там Пол Ньюман, то, может, и нет. Но грёбаные Джорджи...» «Но в итоге Маккуин не отказался». Рик пожимает плечами. «Так что без разницы». «Нет», — настаивает Марвин, «это прекрасная история. Мы можем представить тебя в этой роли. Итальянцам понравится». Затем Марвин Шварц объясняет Рику Далтону, как устроена жанровая итальянская киноиндустрия. Маквин ни за что не стал бы работать с итальянцами. Нахуй этих ебучих макаронников! Вот что говорит Стив. Скажи им, пусть зовут Бобби Деррина. Вот что, мать его, говорит Стив. Он готов 9 месяцев работать в Индокитае с Робертом Уайзом, но ни за какие деньги не согласится даже два месяца провести на студии Чиничита с Гвидо де Фаццо». «Будь я Стивом, я бы тоже не тратил время на сана и спагетти-вестерны», — думает Рик. Марвин продолжает. «Дина де Лаурентис предлагал купить ему виллу во Флоренции. Итальянские продюсеры предлагали ему полмиллиона долларов и новую «Феррари» за десять смен в фильме с Джиной Лоло Бриджидой. И как бы между делом Марвин добавляет. «Не говоря уже о киске Лоло Бриджиды, она почти наверняка бы шла в придачу». Рик и Марвин смеются. Вот это уже другое дело, думает Рик. Я бы где угодно снялся за возможность трахнуть Аниту Эгберг. Но, — говорит Марвин, — упертость только раззадоривает итальянцев. Поэтому, хотя Стив всегда отказывает, и Брандо всегда отказывает, и Орен Битти всегда отказывает, итальянцы не оставляют попыток. А если не могут получить звезд, ищут компромисс. — Компромисс? — переспрашивает Рик. Марвин объясняет. «Хотят Марлона Брандо, получают Берта Рейнельса. Хотят Уоррена Битти, получают Джорджа Хэмилтона». Пока Марвин вскрывает его мертвую карьеру, Рик чувствует, как под веками жжет и покалывает. К глазам подступают слезы. Марвин тем временем заканчивает мысль, совершенно не замечая страданий Рика. «Я не в том смысле, что итальянцы тебя не хотят. Я в смысле, что они тебя захотят». Но захотят они тебя, потому что хотят и не могут заполучить Макуина. И когда до них, наконец, дойдет, что они не могут заполучить Макуина, они захотят того Макуина, которого заполучить могут. И это ты». Вопиющая, жестокая честность агента шокирует Рика Далтона. С тем же успехом Марвин мог бы со всей силы влепить ему пощечину. Но с точки зрения Марвина это хорошие новости. Если бы Рик Далтон был популярным студийным актером первого плана, ему бы не пришлось встречаться с Марвином Шварцем. Кроме того, это именно Рик попросил о встрече с Марвином. Именно Рик хочет продлить карьеру ведущего актера в большом кино, а не играть плохих парней на телеке. И работа Марвина — дать ему расклад и рассказать о возможностях киноиндустрии, о которой он ни хера не знает. Индустрии, в которой Марвин считается признанным экспертом. И с экспертной точки зрения Марвина то, что Рик Далтон внешне похож на крупнейшую кинозвезду во всем мире — чудесная возможность для агента, пристраивающего именитые американские таланты в итальянские кинокартины. Поэтому он явно сбит с толку, когда замечает слезы на щеках Рика Далтона. «Что случилось, дружище?» — спрашивает ошарашенный агент. «Ты плачешь?» Расстроенный и смущенный Рик Далтон — вытирает слезы тыльной стороной ладони. «Простите, мистер Шварц, я приношу извинения». Марвин предлагает Рику коробку с салфетками со стола, чтобы утешить плаксивого актера. «Не за что извиняться. Нам всем иногда бывает грустно. Жизнь — штука сложная». Рик выдергивает из коробки две салфетки с резким рвущимся звуком. Вытирая глаза, он старается выглядеть мужественно, насколько это возможно в данных обстоятельствах. «Все хорошо. Я просто смущен. Простите за это. У унизительное зрелище». «Унизительное?» — Марвин фыркает. «О чем ты? Все мы люди. Люди плачут. Это нормально». Рик откладывает салфетку и выдавливает из себя фальшивую улыбку. «Видите, мне уже лучше. Простите еще раз». «Не за что извиняться», — увещевает Марвин. «Ты актер». «Актеры должны давать волю эмоциям. Нам нужно, чтобы актеры плакали. Иногда у этого дара есть цена. А теперь скажи, что случилось?» Рик берет себя в руки и, набрав полную грудь воздуха, говорит. «Просто я посвятил этому больше десяти лет жизни, мистер Шварц. И теперь мне немного больно сидеть здесь и смотреть в глаза правде и осознавать, какой я неудачник. Смотреть, до чего я довел карьеру». Марвин не понимает. «Что значит неудачник?» Рик смотрит в глаза агенту. «Знаете, мистер Шварц, однажды у меня был потенциал. Был. Это видно в кое-каких моих фильмах. Это видно в «Законе охоты», особенно в сериях с хорошими приглашенными звездами, когда в кадре я и Бронсон, я и Коберн, я и Микер, я и Вик Мору, Во мне что-то было. Но студия все пихала меня в фильмы со старыми и устаревшими пердунами. Но я и Чак Хестон... Это другое дело. Я и Ричард Уидмарк, я и Митчем, я и Хэнк Фонда. Это что-то. И в некоторых вещах эту искру еще можно разглядеть. Я и Микер в Таннере, я и Роб Тейлор в Маккласке. Черт, даже я и Глен Форд в адском пламени штат Техас. Форд там уже играл на отъебись, но выглядел все еще мощно. И мы отлично смотрелись вместе, так что да, у меня был потенциал. Но его весь просрал этот мудила от Дженнингс Лэнг из «Юниверсал». Затем актер драматично и обреченно вздыхает, смотрит в пол и говорит, «Черт, да я и сам все просрал». Он поднимает голову и ловит взгляд агента. «Я просрал четвертый сезон «Закона охоты», потому что мне надоел телек! Я хотел быть кинозвездой, хотел быть как Стив Маккуин. Если смог он, то смогу и я. Если бы на протяжении всего третьего сезона я не вел себя как законченный мудозвон, мы бы продлились на четвертый сезон». И до сих пор прекрасно ладили бы и расстались бы друзьями. А теперь все в «Скринджемс» меня ненавидят. Проклятые продюсеры «Закона охоты» будут дуться на меня до конца дней. И я это заслужил. Весь последний сезон ввёл себя как мудак. Всем давал понять, что у меня есть дела поважнее, чем съемки в этом жалком грёбаном телешоу. На глаза Рика вновь наворачиваются слезы. На «Бинго Мартине» я ненавидел этого гондона Скотта Брауна. Впрочем, никогда не позволял себе того, что позволял он. Можете спросить, у актеров, с кем я работал, у режиссеров, с кем я работал. Я никогда не был такой сволочью, а я работал с теми еще гандонами. Но почему именно этот гондон выбесил меня по-настоящему? Я увидел, как он неблагодарен, и тогда увидел в нем себя». Он снова смотрит в пол и говорит с искренней жалостью к себе. «Может, я и заслужил получать по морде от нового матча каждого сезона». Марвин очень внимательно слушает исповедь Рика Далтона и после паузы говорит... «Мистер Даутон, вы не первый молодой актер, получивший роль в сериале и павший из-за собственной спеси. Строго говоря, в наших краях это обычная история. И посмотри на меня». Рик поднимает голову и смотрит агенту в глаза. «Это простительно», – заканчивает Марвин и улыбается актеру. Актер улыбается в ответ. «Но», – добавляет агент, – «тебе требуется небольшое переосмысление». И кем я должен стать теперь? «Скромным парнем», — отвечает Марвин.